На второй съезд ЦК СССР. После обсуждения и одобрения Конституции съездами советов союзных республик, новая Конституция СССР была окончательно утверждена созванным 31 января 1924 года в вторым съездом советов Союза СССР. Это была большая и трудная работа не только в смысле законодательной, нахождение формулировки новых положений нового государства в соответствии с гениальными указаниями нашего учителя товарища Ленина наибольшая организационно-политическая работа всей партии и ЦК его партийного аппарата На практике была осуществлена двухпалатная система высшего органа государственной власти Союзного совета и совета национальностей уже начал работать совет народных комиссаров Советского Союза отдельно от совнаркома РСФСР. Реорганизован Совет труда и обороны в орган СССР по организации при совнаркоме РСФСР экономического совещания, как и при всех совнаркомах союзных республик. Таким образом, в течение 1923-1924 года Была успешно завершена гигантская работа по организации Союза Советских Социалистических Республик. ЦК и СВНХ Комсоюза не ограничились этим, а произвели серьёзную реорганизацию наркоматов, в том числе ВСНХ, НКПС, самого 100 и существующих при СНК и 100 комиссий, из которых была ликвидирована Этой организации коснулось и Госплан и совнаркома РСФСР. Два комиссариата Наркомпрод в связи с переходом к денежному налогу и Наркомнац в связи с организацией Совета национальностей были ликвидированы. Создан заново Народный комиссариат внутренней торговли. К этому произведена крупная реорганизация тылового аппарата военного ведомства, который был сокращён на 40%. Самы собой разумеется, что крайне образом был реорганизован наркомат РКИ в связи с объединением евы работы с ЦКК в центре и на местах. Фактически необходимо было сформировать новый аппарат, не бывалый в истории не только нашего советского государства, но и государств вообще направление было дано гениальным планом Ленина, решением 12-го съезда, конкретно осуществлявшимся Центральным комитетом партии. Это была большая организационная работа ЦК, в частности его органструкторского и учетно-распределительного отделов, не только подбором кадров, но и организацией связи с профсоюзами и борьбы с бюрократизмом в госаппарате, Я с удовольствием и удовлетворением вспоминаю эту работу, которую я выполнял прежде всего по долгу своей деятельности, и не скрою, по старательному оказанию помощи первому председателю реорганизованной ЦКК, моему другу Леряну Койбушеву, поддержку, которую я получал, особенно в первый период моей работы в Центральном комитете. Такую же помощь мне приходилось оказывать ЦКК и в дальнейшем, когда ее председателем был мой лучший друг Серго Орженикинзе, вплоть до того момента, когда я сам был избран в 1934 году председателем комиссии партийного контроля. Немало занимался ЦК РКП и реорганизациями госаппарата на местах, в союзных республиках, в том числе и изменений территориальных. Изменения коснулись, в частности, Белорусской союзной республики, которая была расширена в два и пол раза. Она стала в большей мере притягательным центром для пограничных с ней белорусских территорий, незаконно находившихся в пределах нынешней Польши. В пределах РСФСР, например, Бурятмонгольская республика объединила ряд районов бывшей Дальневосточной республики в Польшу и части Иркутской области РФ. Среди ум, конечно, не разрешённые были ещё многие вопросы, касающиеся национальных республик, в особенности в Туркестане, Средней Азии, где впоследствии выделились и образовали самостоятельные пять республик: узбекская, казахская, туркменская, киргизская, и таджикская.